Эпилог. В одном из неказистых домов на окраине Старой Англии царило необычайное оживление. Большие люди в белых халатах с серьезными лицами тащились по узким темным коридорам крошечного домишки, волоча за собой увесистые саквояжи, доверху забитые всевозможным брицающим хламом. На маленькой сырой кухоньке, горестно сгорбившись в самом углу, тихо рыдала женщина. Ее худое бледное лицо было спрятано за дрожащими ладонями. Настарные капли слез, то и дело, просачивались сквозь ее тонкие пальцы, а затем срывались вниз, растекаясь по каменной плитке. Будто вторя ее траурному плачу, откуда-то сверху, прямиком с замшелых деревянных стропил, звонко не спадали мутные бусины осеннего ливня. Кап. Кап. Кап. Слезы женщины и ранний утренний дождь сливались в единую симфонию тягостного стенания. На полу крошечной кухоньки, широко раскинув руки в стороны, лежал мальчик. Его густые светлые волосы были растрепаны, а застывший взгляд безучастно сверлил мрак, клубившийся под плесневелым потолком. Светлая льняная рубашка была расстегнута, на груди виднелись фиолетовые оттиски чьих-то гигантских ладоней. Он был мертв. За узким окном кухни временами заходился в сердитом рычании призрачный гром, а после низкие седые тучи разрезала ослепительная вспышка яркого белого света. Это было привычное лондонское утро. Большие люди в белых халатах обступили коченеющее тело мальчика, будто стая голодных шакалов. Затем вцепились в него руками без перчаток, равнодушно переложили на ледяные железные носилки и молча потащили прочь. В пузатом старом автобусе было душно, тесно и невероятно неуютно. Джек мелко подрагивал под тонкой накрахмаленной простыней, когда изношенные резиновые покрышки с противным скрипом катились по мелкой городской брусчатке – Унылый сизый ливень тоскливо барабанил по покатой крыше машины, как будто жалобно просясь заглянуть в гости. Наконец, помятый автобус достиг ожирных металлических ворот, венчавших шипастую изгородь, и лениво притормозил у трехэтажного каменного здания, отчаянно кренившегося в правую сторону. Патологоанатомическая служба при госпитале имени Матильды Стоун гласила тускло поблескивавшая в утреннем сумраке табличка, приколоченная прямиком к стволу высоченного и почти высохшего дерева. Нахохлившиеся толстые голуби лениво наблюдали за тем, как из прожорливых недр старенького автобуса выволакивают холодные больничные носилки, накрытые тонкой хлопковой простынёй. «Добро пожаловать в дом поющих стен», – прочел Джек вслух. Немного замявшись от охватившей его нерешительности,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 Кривой Ветхий дом жил своей привычной тайной жизнью.